Глава 6. Когда крес затянул его в прилетело, бойцовский клуб среднего уровня, каковых в Афлинске насчитывалось несколько дюжин, ник не мог даже предположить, какие глубокие перемены этот поход привнесет в его жизнь. До сего момента землянин не имел ни малейшего представления об этом бизнесе, но после рассказа Кресса который заливался соловьем всю дорогу до клуба, решил узнать все поподробнее. Базу «Рукопашный бой первого уровня» он с мусорки уже скачал, но пока не выучил. Впрочем, выучить недолго, был бы смысл. Нет, учить ее он все равно собирался. Но когда? Пока не решил. Сначала надо было расставить приоритеты и понять, что в данный момент главное. Ну, с точки зрения увеличения получаемых доходов. Обо всем остальном можно было подумать и позже когда будет установлена инженерная наносеть. Или сейчас, если эти действия работали на главную из текущих задач, либо, как минимум, не мешали ей. До клуба они добрались на монорельсе. Кресс явно был вприлетело своим. Но, похоже, особенным авторитетом не пользовался. Так едва они переступили порог, как методист Тажиков скинул руки в приветственном жесте и проорал. «Привет, Гуч! Вот, привел тебе новичка!» Возвышающийся стойкой здоровенный детина, одетый так же, как Крес, в стиле милитари, как бы это сказали на земле. Окинул Ника равнодушным взглядом, сплюнул жвачку и лениво поинтересовался. Драться? Крес захихикал. Нет, что ты? Он это, просто выглядит круто, а на самом деле полный лох. Ни одной разученной нормальной базы. Здоровяк пожал плечами и потерял к ним интерес. Впрочем, Крес это не обескуражило. Наоборот, он еще раз довольно хихикнул и потянул Ника вверх по лестнице к галереям, окружавшим ринг, или как тут называлась эта площадка для схватки, на которых были расставлены столики и стулья. «А, отлично! На третьем уровне еще есть свободные столики. О, хорошее место! Падай сюда!» Ник послушно приземлился на слегка погнутый стул. «Значит так. Поскольку я тебе все буду объяснять...» «Выпивка сегодня за твой счет», — безапелляционно заявил Крес. Ник криво усмехнулся. «Вообще-то обычно кто приглашает, тот и платит». «Слушай», — законючил Крес, — «ну тебе что, жалко? Я ж тебе все тут расскажу. Честно. Ну, поставишь мне пару коктейлей?» «Ладно», — кивнул Ник, — «но только сегодня». Крес обрадованно замотал головой, причем Нику показалось, что не только обрадованно. Ну и как бы слегка злорадно. В чем дело? Выяснилось буквально через пару минут. Как оказалось, первые два уровня столиков, располагавшиеся в плотную крингу, тут были платными. Первый уровень стоил 60 лутов за вечер, второй 40, а вот третий был вроде бы бесплатным. Вроде бы потому что за сам столик платить не требовалось, но зато необходимо было заказать выпивки и закуски на 30 лутов. Четвертый уровень требовал заказа уже на 20 а пятый на 10. Дальше шли уже стоячие места, которые были действительно бесплатными. Но Ринк оттуда был почти не виден. Так что Нику хочешь не хочешь, а пришлось раскошеливаться на 30 лутов. Бои начались где-то через 40 минут после того, как они уселись за столик. К тому моменту они с кресом уже уговорили по паре коктейлей, и тот начал конючить насчет купить еще. Но едва только объявили о составе первой пары, как он мгновенно умолк и завис похоже, что-то делая в сети. «Вот черт! На обоих по один и три к одному!» разочарованно пробормотал он, вновь фокусируя взгляд на Нике. «А как тут ставить?» поинтересовался землянин. «О, это просто!» тут же оживился Крес. «Смотри!» Как выяснилось из всех тех объяснений, которыми Крес загружал Ника в течение вечера, а также из информации, которую сам Ник позже накопал в сети, Система ставок в местных бойцовских клубах была довольно запутанной. Во-первых, существовали ставки, которые делали непосредственно посетители. Они были самыми выгодными, но максимальный размер ставок в самом клубе был ограничен. В «Прилетело» посетитель мог поставить на бой максимум сотни лутов при схватках бойцов первого ранга и 300 второго. Бойцы третьего ранга в заведениях, подобных «Прилетело», не выступали. Их гонорары за бой начинались с нескольких тысяч лутов, так что нанять их могли только очень высокоуровневые заведения, которых на сигаре было всего пять или шесть, в том числе один во Флинске. Более высокие ранги рукопашников вообще в боях не участвовали. Впрочем, среди игроков на боях ходили слухи о каком-то подпольном суперэлитном клубе, в котором было возможно все. В том числе и бои рукопашников четвертого ранга, где он находится, как работает и как туда попасть, никому из собеседников или аккаунтеров точно известно не было. Но слухи типа «мой брат знаком с одним чуваком, у которого свояк знает одного парня, который… ходили массово». Во-вторых, существовали легальные брокерские конторы, которые также принимали ставки на исход боев. Суммы однократной ставки там также были ограничены, но верхняя планка была куда выше клубной от 1 до трех тысяч. Основной проблемой ставок в таких конторах была принятая в клубах система, согласно которой жеребьевка пар производилась в клубе перед самым началом боев. И в сеть до начала схватки она не выкладывалась. Более того, перед жеребьевкой в клубах напрочь отрубался доступ в сеть, чтобы никто не смог сбросить результаты состоявшейся жеребьевки кому-нибудь снаружи. Так что человек, рискнувший поставить в букмекерской конторе на какого-то бойца, должен был сделать это наобум, не зная, с кем его бойца столкнет судьба на ринге в этот вечер. Что, естественно, сильно затрудняло дело. Но зато эта система побуждала большинство игроков лично пребывать в клубы, что для клубов было очень выгодно. Вероятно, потому все и было так устроено. Впрочем, и в букмекерских конторах также играли. Правда, в основном там ставили на явных фаворитов. Шанс поставить на темную лошадку при подобной системе ставок Предоставлялся исключительно тем, кто доставил себе труд добраться до клуба. Что клубам было и надо. Третьим шансом поставить на бой были подпольные букмекерские порталы. Там ограничений на верхний предел ставок не существовало вообще. Более того, при регистрации на этих порталах даже представлялись результаты жеребьевки. Правда, никаких гарантий того, что эти результаты истинные, также не давалось. Ибо считалось, что результаты выкладываются в сеть частным порядком некими честными людьми, которые таким образом борются против засилья владельцев бойцовских клубов. И потому, мол, руководство подпольных букмекерских порталов никак не может проследить за тем, насколько выкладываемые сведения достоверны. Ну, вроде как получил такой борец, сидящий в клубе, таблицу с результатами жеребьевки. А потом вышел, не став смотреть бои. И, отойдя от клуба подальше, скинул полученную инфу на подпольный портал исключительно из идейных соображений почему на портал, а не просто разместил в сети. Так портал все сообщения специально обезличивает. Типа прикрывая идейного борца от преследований со стороны владельцев клубов, которые таких вещей сильно не любят. А уж правда он там разместил или нет, то владельцам букмекерского портала совершенно неведомо. Впрочем, в это в среди игроков не слишком-то верили, ибо было несколько историй с недостоверными результатами жеребьевки, на которых эти порталы – очень хорошо наварились. Ну, еще бы. Когда, согласно таблице, против фаворита выходит новичок, а на самом деле вторым бойцом в заявленной паре внезапно оказывается боец, не только не уступающий, но еще и превосходящий фаворита, всем все сразу же становится ясно. Впрочем, такие подставы случались не слишком часто, и при ставках на подпольных порталах держались игроками в уме. Так что на подпольных порталах продолжали играть. И много. Даже больше, чем в легальных конторах. После того вечера у Ника в голове что-то забрежило. Первый уровень он со своей сетью мог разучить за несколько дней, а он уже давал возможность заявиться на бой. Плата за выход на ринг для игроков первого ранга была небольшой. Всего по 50 лутов за один бой. В случае победы оплата удваивалась, но за вечер можно было заявиться только три раза. Если, естественно, в первом бое не получил серьезных повреждений, Повышенная же страховка на случай травмы для бойцов первого уровня стоила 100 лутов в месяц. То есть ее теоретически можно было отбить за один вечер. Ну и дополнительным бонусом было то, что эти бои шли в зачет практического освоения баз. А иначе пришлось бы самому платить за экзамен в каком-нибудь тренировочном центре. Так что, если все пойдет хорошо, у Ника появлялся реальный шанс зарабатывать в месяц несколько сотен лутов поверх официальной зарплаты. Схваток после столь длительной карьеры крысиного охотника Ник не боялся. Боль терпеть умел, так что это действительно был его шанс. Подготовка, то есть разучивание баз и разработка стратегии, заняла около недели, после чего Ник впервые в своей жизни вышел на ринг. Это случилось все в том же вприлетело. Крес, естественно посвященный в его планы, бил копытцем от нетерпения. Когда Ник появился на ринге, над ним разнесся рев методиста Тажика. «Давай, Ник! Я поставил на тебя двадцатку! Порви его!» Ник скупо усмехнулся. На победу в первой же схватке он не рассчитывал. Более того, он ее и не планировал. И вообще, первые несколько недель он собирался проигрывать как можно чаще, до того момента, как изучит второй уровень баз. Тем более, что для этого у Ника были все основания. Как выяснилось, его представление о том, что базы рукопашный бой здесь практически не развиваются, оказались неверными. Как раз вследствие существования системы бойцовских клубов. Так что его первый уровень баз, скачанный на мусорке, формально давая ему право заявиться на бой, на самом деле делал его слабее всех, кто имел более свежие базы. Вообще-то, если бы не опыт охотника на крыс, он бы даже не рискнул выходить на ринг, забили бы. Бои здесь были полноконтактными и полностью свободными. Разрешены были любые удары, броски и захваты. Бойцам позволялось даже бить друг друга по яйцам, ломать руки и выдавливать глаза. Ну да, в каждом клубе прямо под ареной находилось помещение с навороченными медкапсулами, доставка в которое поверженного бойца занимала не более трех минут. Так что их здоровью и жизни почти ничто не угрожало. Хотя у каждого бойцовского клуба была таки небольшая галерейка, с портретами бойцов, погибших на местном ринге. Небольшая, поскольку такие случаи были действительно редки. В среднем это случалось где-то раз в 10-12 лет. Но и просто угодить в медкапсулу с переломом, выдавленным глазом, разбитыми в хлам яйцами или вырванным кадыком, приятного мало. Так что ручеек тех, кто желал попытать счастье на ринге, был весьма скуден. Большинство же так называемых «любителей боев» предпочитала увешиваться сувенирами, брутально одеваться под чемпионов и насаживать глотки с галерей. Потому заявку Ника приняли с распростертыми объятиями. Первым противником у него оказался огромный сигареец, носивший сколь амбициозную, столь и банальную кличку «Стальной кулак». Ник выступал под именем «Безымянный». На это имя работала и маска, которую он нацепил перед выходом на ринг. Не то чтобы он так уж надеялся сохранить инкогнито, когда это понадобится кому-то серьезному. Его рожу вполне могли срисовать через массажистов, медтехников. Ник не был настолько наивен, чтобы рассчитывать на то, что ему удастся ни разу не попасть в медкапсулу. И другого обслуживающего персонала. А также через креса, который совершенно точно разорется по сети, что лично знаком с одним из бойцов. Но все равно, особенно светиться в сети было не в его планах. Так что пусть на трансляциях, которые клуб выкладывал в сети сразу после окончания очередного боя, его рожа будет прикрыта. Пока клубный промоутер заливался соловьем, рассказывая, какие могучие и неукротимые бойцы вышли на ринг этого несомненно престижнейшего клуба, Ник занимался тем, что просматривал скачанные в сети ролики с боями своего противника, сохраненными на сервере клуба. Внешняя сеть была уже заблокирована. В принципе... У него сложилось впечатление, что, несмотря на устаревшую базу, выиграть он сможет. Его противник был длиннорук, что было плохо, но массивен, что было хорошо, поскольку инерцию еще никто не отменял. И к тому же он предпочитал полагаться не на технику, которую, судя по просмотренному, освоил довольно слабо, а на грубую силу. Так что лучшей тактикой против него было побегать и подловить. Если бы Нику была нужна победа, по первым прикидкам не слишком сложно, а вот проиграть, но так, чтобы не получить слишком уж серьезных травм, это надо было постараться. Стальной кулак любил позверствовать, но там, сломать руку, переломать пальцы и так далее. Наконец клубный промоутер с подвываниями закончил свой спич, и бойцов вызвали на ринг. Стальной кулак вылетел на люди, вскинув вверх руки с максимально напряженными мышцами и трубно ревя, как лось на гоне. Ник вышел скромно. «Ну, он же новичок, не правда ли?» «Ты белый!» — взревел сигарец и ткнул в сторону Ника, замотанный в бинты ладонью. «Я убью тебя, понял? Разобью твои яйца, вырву кадык и откушу ухо! Смотри туда, мясо, смотри туда!» — рычал он, тыкая рукой в сторону простенка с портретами погибших бойцов. «После этого боя, щенок, там появится твой портрет!» «Понял!» Ник молча переждал все это буйство красок и едва только ударил гонг, скинул руки на уровень груди. После разучивания базы он провел, конечно, что-то вроде боя с тенью, пытаясь освоить выученное, но ни одного спарринга у него пока еще не было. Бой удался. Ник почти две минуты пробегал по рингу, достав соперника одним ударом ноги в брюшину и парой ударов рук. Кулаком в скулу и щепотью в подмышку. А затем вполне картинно нарвался правым глазом на левой прямой, отправивший его в нокаут. Так что первый бой обошелся ему в огроменный синяк на правом глазе и легкое сотрясение мозга. Чепуха. Всего два часа в капсуле клуба. Кресс встретил его слегка уныло. Ну еще бы, проиграть двадцатку. Но не упрекнул, а наоборот постарался утешить. «Ничего». В следующий раз повезет. Ник мотнул головой. Это вряд ли. Не с моей базой. Крес озадаченно уставился на него. К какой базой? Я скачал рукопашный бой с мусорки. Играя унылость, сообщил ему Ник. О том, откуда он взял базу, Ник Кресу до сего момента не говорил. Просто скубо проинформировал, что уже имеет скачанную базу рукопашный бой первого уровня. Думал, ее будет достаточно. «Что? Ты с мусорки? Ну ты... Ты...» Кресс хватился за голову. «Ну ты кретин! Это ж надо было додуматься! Лезь на ринг со столь устаревшей базой! Да тебя там просто на куски порвут!» «Ну не порвали же!» Огрызнулся Ник. Кресс завертелся на месте, лихорадочно что-то прикидывая. А затем вкратчего спросил. «Ник...» «А ты хочешь выиграть и сорвать действительно большой куш?» Землянин бросил на методиста заинтересованный взгляд. «В принципе, именно ради этого он все и затеял. И даже уже разработал стратегию того, как этого добиться. Но, похоже, у Креса тоже были мысли насчет того, что можно сделать». «Тогда тебе надо будет установить гражданскую наносеть», безапелляционно заявил Крес. «Зачем? Иначе тебе не дадут кредита», пояснил ему Крес. А он тебе понадобится, чтобы купить хорошую базу второго уровня. Действительно хорошую. Клубную. Ник озадаченно уставился на кресло. В принципе, похоже, тот мыслил в том же направлении, что и сам Ник. Землянин собирался купить свежую базу второго уровня и все то время, пока он будет ее разучивать, драться на первом ранге, постоянно проигрывая и зарабатывая максимально низкий рейтинг, чтобы потом, заявившись на бои второго уровня, иметь против себя максимально выгодное соотношение ставок. После чего он планировал инкогнито поставить на себя все наличные средства и выиграть бой. При максимальной возможной ставке 20 к 1, какой он собирался заработать своими проигрышами, это должно было принести ему такую кучу денег, которой точно должно было хватить на установку инженерной наносети. И сейчас Ник, кроме всего прочего, занимался тем, что отбирал в сети наилучшие предложения баз, которые должны были позволить ему непременно выиграть первый же бой на втором ранге. Баз было много, стоили они от 7 до 11 тысяч, так что он не торопился, тщательно сравнивая различные предложения, но ни о какой клубной базе он до сих пор не слышал. «Клубная? Как это?» Крест торопливо заговорил. «Это самые лучшие базы. Они составляются самими игровыми клубами. Параметры снимаются в медкапсулах, пока бойцов там приводят в порядок. «Именно поэтому ваша бойцовская страховка и стоит только сотни лутов. Все остальное покрывается за счет баз. Лучшей базы по рукопашке просто не существует, поверь». «И сколько она стоит?» Крест скривился. «Похоже, это был самый больной вопрос». «Ну, в общем доступе цена на второй уровень начинается с 35 тысяч лутов». «Сколько?» — ошарашенно выдохнул Ник. «Так стоили некоторые базы уже третьего уровня». Постой, торопливо заговорил крес. Я же сказал в общем: Для бойцов имеется большая скидка. После первого боя 5%, а после десятого еще 50%. Хм, лихо, качнул головой Ник. А с чего это такие преференции? Ну, Крес пожал плечами. Считается, что те, кто прошел 10 боев, непременно будут драться и дальше. Поэтому подобная скидка окупится. Плюс стимуляция тех, кто уже дрался раз 7-8. Понятно, Ник задумался. Значит, после десятого боя она обойдется мне в 15 750 лутов? Заманчиво. но... дорого. Слушай, жарко заговорил Крес, вот потому-то я и говорю, что нужен кредит. Зато потом все отобьем. Смотри, я тут прикинул. Ты, парень, явно толковый. Так что на пятый уровень гражданской наносети точно потянешь. А это сразу же открытый кредит на 20 тысяч лутов. 15750 тратим на базу, остальные ставим на первый бой на втором уровне. Вряд ли там против тебя сразу же выставят кого сильного. А с среднячком ты с этой базой справишься точно. Если уж ты на устаревшей базе едва не порвал стального кулака. Ник хмыкнул. Ну, уж так уж едва не порвал. Да он должен был тебя просто задавить в первую же минуту. А возился почти пять, — возбужденно произнес Крес. Причем ты его три раза классно достал. Я ж видел. Ник вздохнул. Не, все равно не потяну. Да какой не потяну, — взвился Крес. Ты сам посчитай, к тому моменту, как ты разучишь второй уровень, рейтинг у тебя будет ниже плинтуса. То есть ставки на тебя будут где-то один к двадцати. Если поставить 4 тысячи, то выигрыш составит 80 тысяч, прикидываешь?» Ник скорчил задумчивую рожу, но затем снова вздохнул. «Нет, не пойдет, не потяну. И вообще, гражданская сеть даже не обсуждается». «Ну ты дебил!» — Взвился крес. «Все, видеть тебя больше не могу». Ник проводил его взглядом и задумался. Мысль с клубными базами была интересной. Он, так же, как и Крес, собирался поставить все на один бой. И если клубные базы так хороши, как о них говорил методист, значит, стоило раскошелиться и купить именно их. Все равно у него после этой покупки вместе со всеми последними заработками оставалось бы в загашнике порядка 17 тысяч лутов. Что при ставках 20 к 1 должно было принести ему в случае выигрыша 340 тысяч лутов. А этого уже с лихвой хватало и на инженерную наносеть, и на несколько достойных имплантов. Ну а там посмотрим.